Глава четвертая. Гороник была в бешенстве. «Как ты могла?» — рвала и металла кузина. «Как? Как?» Сирены вообще страшные в гневе, а уж сестрицы кто угодно вручил бы пальму первенства. Сама с трудом узнавала в фурии с встопорщенными плавниками кожей цвета сини стали и почерневшими белками расширившихся от ярости глаз — утонченную красавицу семи морей. Впрочем, Горуник была в своем репертуаре. «Так могла или смогла?» С напускной покорностью уточнила я. «Прости, не расслышала. Если бы взглядом можно было убить, пасть бы мне на этом самом месте прямо к стройным ногам родственницы. И прости-прощай бизнес-планы». «Владыка дал тебе в преданное три моря!» проорала Горуник. Три, включая мое. Мм, я развела руками. Даже не знаю, что и сказать. Меня так-то тоже не спрашивали. Да погоди ты, орать! Поспешно замахала я руками, видя, что русалка готовится к переходу на ультразвук. Во-первых, ничего он мне пока не отдал, кроме приказа. Абьюзивного, между прочим. Абью какого? Перестань морочить мне голову. Из самозванки во владычице морей, клянусь, сам черный кракен помогает тебе. Не хочу быть вольную царицей, а хочу быть владычицей морской. Чтобы жить мне, значит, в океане море. Задумчиво процитировала я и, вздрогнув, передернула плечами. Чур меня, тьфу тьфу фу Выскочка обглоданная, да откуда ты -то только взялась на наши головы. Чьи конкретно головы, сестрица не уточнила. Но свою обхватила руками. Гороник, успокойся, мне чужого не нужно. Веришь? Так по глазам вижу, не веришь. Да, дедуля мне их отдаст, но только если буду по девочкой. А это как бы не про меня, не складывается у меня с приказами. Ты или дура, или или так и не подобрав подходящего ругательства, Гороник заломила руки, как в античной трагедии. «Скажи еще, что откажешься?» «Откажется». На мою талию легла горячая мужская ладонь. И тут мы с сестрицей подпрыгнули. Одновременно. А Коралловом-то я и забыла. Ну, ладно еще я. Мне вечером для Кораллового владыки петь, для чего не помешает банально в себя от новостей прийти. А как тут прикажете восстанавливаться в этом дурдоме? Но Гаруник... Гаруник, окрыленная священным гневом, дракона она и не заметила. До этого момента. «Ой!» — прошептала сестрица, таращась на кораллового и покрываясь пятнами. А я... я обняла преемника в ответ. Еще и голову прислонила. А что? Удобно. «Слушай!» — заговорщицки улыбнулась я, открывающая и закрывающая рот сестрицы — «А если я тебе дракона подарю, как просила? Вот этого!» В наступившей тишине стало слышно, как муха бьется о стекло, а чья-то рука на моей талии окаменела. «Мариэль, не шути так. А кто шутит? Ты моя собственность, сам сказал». «Я сказал, что моя жизнь принадлежит тебе». Вот и отлично, я теперь завидная невеста, у меня три моря есть, номинально, но все же. Мариш, ты же не серьезно? Кому Мариш, а кому мадам Рель? И нечего так на меня смотреть, мне сестрице еще бизнес мутить, нужно о микроклимате в коллективе заботиться. Опять же поговаривают, кракенов неподалеку видели, Не неравен час, сюда нагрянут с рейдерским захватом. И куда я тогда без нее? Да какие-то слабоумные спасти уболовались, чтобы их щель сожрала, — неожиданно нормальным тоном сообщила сестрица. Вот кракины и пронюхали. Мы с очень злым на меня принцем обменялись долгим взглядом, потому что те самые слабоумные — это мы, да. Так что, не без труда оторвала я взгляд от красивого, чтоб меня мужественного лица преемника. «Берешь дракона или нет?» Сбледнув, гороник тихонько сползла по стеночке и бесшумно скрылась в водяном полу. Высвободившись из застывших объятий, я подошла к окну и, раздраженно садонов по задвижке, распахнула его настеж. Уперлась руками в подоконник, тяжело дыша. Горло распиралком, железный, с шипами, а в глаза будто кто-то песка насыпал. Это все бессонная ночь, конечно. Не знаю, сколько так простояла Минуту, час, вечность. Тихую и такую холодную. Ледяную. На дракона я не оглядывалась. Страшно было, очень. Оглянуться и обнаружить, что он ушел. Права, сестрица, так мне дури и надо. За что ты так? Прорезал тишину. Тихий голос. Ком в горле все-таки взорвался, и слезы хлынули, да таким водопадом, что даже облысевшая горуник отдыхает, и плевать. «За конспирацию!» — проорала я, оборачиваясь и запуская чем-то хрупким в стену. «Гад, урод, сволочь!» — орала, срываясь на позорный виск та, что всегда презирала истерики и прочие унизительные проявления слабости. «Все это время», Все это время я думала, что ты помолвлен, с этой сгадиной, со змеюкой подколодной. Не поняла, как принц оказался рядом. Хлесткий звон пощечин заполнил комнату. В какой-то момент я поймала себя на том, что молочу кулачками по железобетонной груди, а дракон стоит неподвижно, смотрит так, что с ума сойти, и молчит. Молча сносит удар за ударом. Но когда я перестала чувствовать руки. Коралловый изгреб меня в охапку и прижал к себе. Крепко не рыпнуться. «Пусти! Пусти, гад! Ну какой же ты все таки гадский сволочь! Свинота чешуйчатая!» Силы все таки меня покинули. Однако упасть мне не дали. Подхватили на руки и прижали к груди. Нежно так. «Ну все, малыш, все. Голос Кораллового дрогнул, и от этого моя уже шедшая на спад истерика — обрела второе дыхание. Бедная моя русалочка, я и подумать не мог, представить. Прости, Мариш, прости, я кретин, полный. Еще и спасал ее, О, так нечестно. Провел кто-то моим голосом, потому что я так опозориться, но никак не могла, хотя это не точно. Да не спасал я никого, кроме тебя, сердце мое. Я бы сказал, что ты упадешь, когда узнаешь, где я был. Но ты и так на ногах не стоишь. Твёрдые губы обожгли макушку, а ноздри силой втянули мой запах. Не стою, потому что ты не даёшь, и нечего здесь хозяйничать, не дома. Быстрый, слишком быстрый, слишком. Поцелуй в губы. На дом я и не претендую, только на хозяйку. С этими словами. И со мной на руках дракон распахнул двери в мою спальню. «Тебе нужно поспать, малыш. Даже не спорь». И он в самом деле уложил меня в постель, после чего укутал в несколько одеял по самые глаза. Я пыталась сопротивляться, но, видимо, не очень убедительно. Сам принц устроился рядом поверх, после чего привлек к себе и, поцеловав макушку, принялся нежно, как маленькую гладить по голове и... рассказывать. Разомлев от тепла, я сама не заметила, как погрузилась в сон. Иначе как объяснить проплывающие по спальне инкрустированные камнями доспехи, больше похожие на нижнее белье, только из золота? Колышущийся, будто живой плащ, сотканный из черного тумана, тризубец? Однако стоило стенам спальни исчезнуть, уступив место другим из черного камня, с завешенными зеркалами вдоль — как я подняла голову, сонно моргая. «Зеркальный зал», — прошептала я, укладываясь снова. Боля говорила, «там зеркало судьбы». Чего там только нет, — поцеловали меня в лоб. А теперь спи. Не волнуйся, труженица. Разбужу к открытию.